Монг понимал, что мальчика раздирают два чувства — усталость и страх. Поэтому, чтобы побороть их, он и говорил так спокойно. Кобальт, никель, вольфрам, ванадий, бокситы, платина. Монг вполуха слушал его болтовню, продолжая при этом внимательно осматривать город во всех направлениях. Здания выглядели построенными наспех, из досок. По обе стороны дороги тянулись приподнятые над ее уровнем дощатые тротуары. Они миновали состоящее всего из одного большого класса школьное здание с уцелевшими окнами и до сих пор сохранившимися в нем деревянными партами. Прямо посередине дороги навсегда застыли два проржавевших зеленых грузовика советской эпохи. Вдоль фасада единственного здесь кирпичного здания вытянулась надпись на кириллице. Монг не мог прочитать ее, но, судя по полкам и обстановке внутри, когда-то здесь размещался универмаг и почтовое отделение. Рядом расположилось питейное заведение, на полках которого все еще стояли покрывшиеся пылью бутылки. Казалось, будто в один прекрасный день все население города разом покинуло свои жилища и ушло отсюда, не оглядываясь. Монку не было нужды гадать, почему это могло случиться, С высокого места, на котором они находились, было хорошо видно широко раскинувшееся озеро Карачай, обрамленное грязными берегами и отражающее солнечный свет с обманчивой беззаботностью, за которой скрывалось его ядовитое нутро. Монг взглянул на значок, прикрепленный к рюкзаку. Красный цвет сменился малиновым. Он проверял его каждые несколько минут. Константин заметил его взгляд. «Мы не должны находиться здесь больше часа. Тут очень опасно». Нам нужно как можно скорее спуститься под землю». Монг кивнул и посмотрел вверх. Вход в шахту располагался в миле от них, выше по склону холма. Уже были видны металлические наземные строения и похожие на скелеты подъемные краны, обступившие большое сооружение на склоне. По обе стороны от него высились два больших железных колеса, задачей которых некогда являлся подъем на поверхность, добытый в шахте породы. Гравий, по которому они ступали, по всей вероятности, был вынут именно из этой шахты. Монг ускорил шаг. Впереди, за крутым изгибом дороги, взбиравшейся к вершине, появилось еще одно большое сооружение. Водяная мельница, высотой с трехэтажный дом, самый высокий объект в городе. Его колесо, зеленое от мха или шайника, слетело с оси и упало поперек речушки. Вероятно, это случилось в результате произошедшего здесь когда-то наводнения местного масштаба. Они продолжали идти, и вдруг киска закричала. Монк резко развернулся и увидел Петра, застывшего, как изваяние с глазами, расширившимися от ужаса. У сдавила сдавило в груди. «Нет, только не здесь». Марта обошла мальчика кругом, также почувствовав его испуг. Как и Монг, шимпанзе не знало, где затаилась опасность и от кого она может исходить, но обоим было ясно, Петр отчетливо почувствовал ее. Монг вспомнил тигра с порванным ухом. Захар. Зверь не мог выследить их по следу, тем более, что значительную часть пути они проделали по воде, однако тигры умелые пловцы. Этот полосатый охотник, должно быть, перебрался через болото и устроил им здесь засаду. Монг не ожидал от Захара подобной хитрости. Монг окинул взглядом высокие травы и нагромождение зданий. Хищник мог прятаться где угодно. У Кокколиса зашевелились волосы на руках. Он словно наяву видел устремленный на него взгляд зверя, суливший смерть, а они находились на открытом пространстве и были совершенно беззащитны. У них не было никакого оружия. Единственного имевшегося у них ножа они лишились, когда Марта атаковала Аркадия. «Назад», — проговорил Монг, указав на кирпичное здание. «Двигайтесь медленно и идите к магазину».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 Он пытался сказать ей, где находятся другие дети. «Челя!» «Бенск!» Он заскреб рукой по полу и вывел в луже собственной крови число 88. Кэт сжала его ладонь. «Держитесь, Юрий!» «Он хотел бы держаться. Ради Саши. Ради всех остальных!» Тьма окончательно заволокла его. Голоса звучали, как из глубокого колодца, И с последним вдохом он подарил этой женщине единственное, что мог — надежду. Он стиснул руку Кэт и выдавил из себя единственную фразу. «Он жив!» Ошеломленная, Кэт сидела, продолжая держать на коленях голову уже мертвого Юрия. Верно ли она его расслышала? Она посмотрела в его открытые, но остекленевшие, безжизненные глаза. В последние минуты жизни он стал словно одержимым, будто пытаясь исполнить какую-то епитемью, и даже переходил на русский. Искушенная в языках, благодаря годам службы в морской разведке, она понимала его. Другие дети, такие как Саша. Кэт взглянула на лежащую в кровати девочку, заботу о которой теперь взял на себя Малкольм. Потом Юрий пролепетал нечто такое, что показалось Кэт полной бессмыслицей, И пытался что-то нарисовать своей кровью. Но что означала его последняя фраза? Кэт повернулась к Лизе. Ее подруга стояла на коленях в луже крови. Он спас мне жизнь, пробормотала она и положила ладонь на грудь Юрия поглощенная оказанием помощи Раеву, она не слышала его последних слов. Лежавшая рядом с Лизой тело Мак Брайда перестало дергаться. Открытые глаза американца были такими же остекленевшими и безжизненными, как у Юрия, но его грудь вздымалась и опускалась. Кэт сидела, будучи не в состоянии подняться. Взгляд женщины был устремлен на Сашу и лежавшую на тумбочке стопку ее рисунков. Во всем мире для нее существовали лишь слова Юрия «Он жив». Перед тем, как произнести их, он крепко сжал ее руку. Это было послание, адресованное только ей. Она поняла, что он имеет в виду, но это было невозможно. И все же эти слова развязали в ее душе какой-то узел и возродили огонь надежды, который никогда не угасал внутри ее. Она дышала все с большим трудом, и с каждым вдохом этот огонь разгорался все сильнее, сжигая сомнения, освещая темные углы ее души. Какая-то ее часть опасалась выходить на свет. В тени она чувствовала себя в большей безопасности, но гасить этот огонь отказывалась. Именно этот огонь заставил ее вскочить на ноги. Подняв с пола пистолет охранника, Кэт заговорила, обращаясь ко всем находившимся в палате. «Оставаться здесь опасно. Мы должны пробиваться к выходу. А если не удастся, то найти какое-нибудь место, где можно занять оборону». Лиза отсоединила капельницу от руки девочки. Кэт заметила, что альбом для рисования до сих пор лежит на прикроватной тумбочке, открытый на той странице, где зеленым карандашом был нарисован мужчина на плоту. Она знала, что это хоть и невозможно, но является правдой. Монг. Он жив. 10 часов 7 минут Южно-Уральские горы Американец должен умереть. Промахнувшись с первого раза, Барсаков выругался. Он укрылся в тени одной из шахтерских лачуг, прижимаясь щекой к ложе винтовки. Он не ожидал внезапного маневра, предпринятого его мишенями, кинувшимися прямо на него. Из-за этого пришлось менять позицию и стрелять наспех. Кроме того, он не предполагал, что во время крушения лодки прицел винтовки окажется сбитым, а пристрелять ее и настроить прицел у Барсакова не было времени поэтому выстрелы лишь выдали беглецам его присутствие. Но ему хотя бы удалось остановить их и пришпилить к месту. Двое детишек и шимпанзе спрятались в кирпичном здании, а американец с мальчишкой за грузовиком. Барсаков скользнул назад, не высовываясь из травы. Все, что ему оставалось сделать, это пересечь улицу, и тогда американец вновь будет у него как на ладони. На сей раз он не промахнется. Пригибаясь, он пошел через дорогу, пытаясь как можно дольше оставаться в тени. Добравшись до угла, спрятался за перевернутой бочкой и, приготовив винтовку, осторожно выглянул. Теперь он мог видеть все пространство по другую сторону грузовика. Пальцы Барсакова впились в оружие. Его охватили злость и растерянность. Там никого не было. Американец и мальчишка исчезли. Петр забрался в грузовик и свернулся калачиком на полу.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 Монг позволил инерции протащить себя чуть дальше по дороге. Второй выстрел. Пуля просвистела над его головой и ушла в траву. Монк распластался на земле, но сквозь заросли травы увидел, как солдат поднялся из своего укрытия. Он прятался примерно на середине расстояния отделявшего Монга от кирпичного дома и теперь, прижимая винтовку к плечу, бочком двинулся прямо на него. Солдат допускал возможность того, что противник зайдет ему с тыла, поэтому затаился в засаде и ждал его появления. Однако снайпер был тут не единственным охотником. В 50 ярдах выше по улице трава раздвинулась, и выпрыгнувший из нее полосатый силуэт понесся на Барсакова подобно торпеде, летящей сквозь воду. Лицо Барсакова оставалось бесстрастным, но его душа пела от темного удовлетворения. Он подстрелил американца, и теперь тот лежит обездвиженный и беспомощный. Здесь ему и придет конец. Он заставит американцу заплатить за гибель его товарищей на лодке, заставит его помучиться, сначала прострелив ему колено, а потом, возможно, еще и плечо. Барсаков сделал еще один шаг. Позади него послышался хруст гравия, шорох травы, словно потревоженный ветром. Но это был не ветер. Барсаков знал. Он резко развернулся и начал стрелять даже раньше, чем успел занять устойчивое положение. Звериный рев ярости разорвал воздух. Захар, вырвавшийся из травы, продолжал лететь на свою жертву широкими прыжками, впиваясь в землю черными когтями, оскалив желтые клыки. Барсаков стрелял и стрелял. Из полосатой шкуры фонтанами брызгала кровь, но человек знал, ему не остановить это чудовище. Это была сама ярость и боль, месть и голод, зло и решимость. Перед лицом подобного ужаса из глотки Барсакова вырвался вопль, неистовый, исходящий из самого нутра, первобытный крик ужаса. А затем тигр прыгнул и пригвоздил его к земле. Монг приподнялся повыше и наблюдал за тем, как зверь терзает тело солдата. Это зрелище напомнило ему сцену, свидетелем которой он стал вчера. Медведь, разрывающий на части здоровенных волков. До Монка донесся хруст костей, и крик человека тут же оборвался. Тигр трепал труп снайпера, словно тряпичную куклу. Он перекусил ему шею, и из нее фонтаном била кровь. «Хватит с меня!» — подумал Монк, и, поднявшись из травы, заковылял прямиком по направлению к хищнику. Его левая нога горела огнем. Винтовка солдата отлетела в сторону, когда на него обрушилось 400 килограммов звериных мускулов и клыков. Она упала на полпути между тигром и монком. Без нее им не спастись от этого монстра. Послышался злобный рык. Глаза Захара были устремлены на монка, и в их черной глубине тот прочитал. Зверь узнал его, убийцу своего брата. Тигр, изогнув спину, стоял на исковерканном теле русского. Он был готов к прыжку. Мышцы перекатывались под кожей, шерсть дыбом, зубы оскалены. По груди и бокам зверя текла кровь, расплываясь пятнами на шкуре. Было видно, что кошку поддерживает одна только ненависть. Дотянувшись до оружия, монк опустился на колени и взял его. Однорукому ему было тяжело справиться с винтовкой, поднять ее, найти спусковой крючок, прицелиться. Он нипочем не успеет сделать все это вовремя. Задние ноги Захара напряглись для смертельного прыжка, когда вдруг послышался вой другого тигра. Он был не таким громким, как тот, что издавал Захар, но в нем звучала такая же злость и боль. Монг узнал его, поскольку слышал точно такой же всего несколько часов назад. Это был предсмертный крик Аркадия, брата Захара. Захар тоже узнал его и распрямился. Он прыгнул с тела поверженного врага и, развернувшись, застыл, высоко подняв хвост. Затем огромная кошка зашипела, но в этом звуке слышалась уже не столько злость, сколько растерянность. Монг поднял винтовку, навел ее на металлическую шапочку, закрепленную на затылке зверя, а затем опустил прицел чуть ниже. Шипение Захара, стоявшего в нескольких шагах от него, переросло в вой, наполненный горечью и тоской зверя по своему навсегда утраченному брату. Расставив колени пошире, Монг нажал на курок. Винтовка ответила выстрелом и короткой злой отдачей. Тигр дернулся, а затем повалился в траву. Монк опустился на землю рядом с ним, опершись на культю и закинул винтовку на плечо. Он знал, что его прицел был точен, а выстрел в основание черепа милосерден. Затем он осмотрел собственную рану. Пуля солдата пробила его бедро, но рана была сквозная и чистая. Он будет жить. Сделав несколько глубоких вдохов, Монг заставил себя встать. Выше по дороге появились Константин и Киска. Монг знал, что обязан жизнью именно маленькой Киске и ее удивительному удару подражать голосам животных. Услышав однажды крик Аркадия, она безукоризненно воспроизвела его – а ее голос был усилен импровизированным рупором, который Константин скрутил из куска старой жести. Теперь подросток за ненадобностью отбросил его в траву. Из магазина появилась Марта и поскакала прямиком к грузовику. Сейчас они заберут Петра и пойдут дальше. Хромая, Монг смотрел на шахтные постройки, доминирующие над всем городом. Им предстоял весьма непростой подъем, но сначала нужно было сделать здесь еще кое-что. Он подковылял к Захару и положил руку на окровавленную холку тигра, всей душой желая зверю обрести, наконец, покой, которого тот был лишен на протяжении всей своей жизни здесь. «Извини, здоровяк. Отправляйся навстречу со своим братом». 12 часов 43 минуты. Вашингтон, округ Колумбия. Пейнтер бежал по пустому коридору по направлению к лестнице. Выла сигнализация. Ей аккомпанировала сирена протокола «Альфа». Эвакуация «Сигмы» была почти завершена. Аварийные выходы вели в прилегающий подземный гараж. Пейнтер не сомневался в том, что Мэппл Тор проставил там своих людей, чтобы не допустить вывоза девочки из здания. Но, по крайней мере, сотрудники службы успешно покинули подземный бетонный бункер. Все, кроме тех, кто был взят в заложники в самом начале нападения. После того, как был введен в действие особый план, Пейнтер сначала пришел в коммутационный центр главного командования. Он обнаружил, что связь бункера с внешним миром отключена. Это означало, что у кого-то имелась схема структуры командования. Зато внутренняя связь по-прежнему функционировала. На мониторах, на которые транслировалось изображение с камер, установленных на верхних этажах, Он видел, как команда с Мэпплторпа взяли с дюжину заложников и связали каждому руки за спиной с помощью пластиковых наручников. Могло быть хуже. В этот поздний час в Сигме находилось минимум сотрудников. Удовлетворенный увиденным, Пейнтер приготовил все, что было ему необходимо и занялся тем, что в данный момент тревожило его больше всего. Он резко открыл дверь на лестницу и едва не сбил с ног оказавшуюся за ней Кэт Брайант. На руках она держала Сашу. Пейнтер ничего не понимал. Позади Кэтт он увидел Малкольма Дженнингса и охранника. «Что? Как?» – растерянно бормотал он. Из-за спины Малкольма вынырнула Лиза и поспешила к нему. Ее одежда была залита кровью. Она раскрыла руки и обняла его. Поинтер чувствовал, как женщина дрожит от облегчения, точно такого же, какое испытывал он сам. Затем они отступили друг от друга и вновь превратились в профессионалов. Что произошло, спросил он. Кэтла конечно и бесстрастно пересказала ему события последних часов и под конец добавила: "Мы пытаемся выбраться отсюда". "С Сашей вам это не удастся", проговорил Пейнтер. "Все выходы наверняка блокированы". "Так что же делать?", осведомилась Лиза. Пейнтер взглянул на часы. "Но «Ну, избавившись от Макбрайда собственными силами, вы уже значительно облегчили мне жизнь", он указал назад. «Несите Сашу в раздевалку спортзала и запритесь там вместе с ней». «А как вы? спросила Кэт. Он поцеловал Лизу в щеку, повернулся к двери и вышел. «Мне осталось кое-что доделать, а потом я присоединюсь к вам». «Будь осторожен», – попросила Лиза. «Директор?» – окликнула его Кэт. «Монг все еще жив». Поинтер остановился и обернулся, но дверь на лестничную клетку уже закрылась. Не ослышался ли он? Впрочем, расспрашивать Кэт о том, что она имела в виду, не было времени. Это подождет. Он побежал по коридору и вернулся туда, откуда начал, в коммутационный центр. Замедлив ход, он понюхал воздух. Пространство вокруг пахло свежестью, как и должно было быть. Это была первая ступень плана чрезвычайных действий: наполнить воздух газообразным катализатором. На то, чтобы его содержание достигло критического уровня, требовалось 15 минут. И хотя дышать без ущерба для себя можно было еще пару часов, у них не было этого времени. Уже через 10 минут система осуществит поджог газа, и по всем этажам командного пункта пронесется огненный шквал, усиливаемый катализатором. Пожар будет продолжаться всего несколько секунд, выжигая каждый сантиметр бетонного бункера. Затем включится система пожаротушения и моментально справится с огнем. Оказавшись в нужном помещении, Пейнтер просмотрел несколько мониторов, транслировавших изображения со всех этажей. Он переводил взгляд с одного на другой до тех пор, пока не нашел то, что искал. На нем Мэпплторп стоял позади Шона Макнайта, уткнув ему в спину дуло пистолета. Еще дальше было видно, как команды с один за другим исчезают в двери, ведущие внутрь бункера. Пейнтер включил звук. «Безумие!» — говорил Шон. «Такими методами действовать нельзя!» Вы что думаете, что можете совершить вооруженный налет на разведывательное агентство и выйти потом сухим из воды? Мне уже приходилось это делать, прорычал Меплторп. Главное, чтобы были результаты. Победителей не судят. Иными словами, в цель оправдывают средства, фыркнул Шон. Вам это нипочем не сойдет с рук. Убиты два человека. Всего-то. «Как я уже сказал, мне неоднократно приходилось проделывать то же самое и за границей, и здесь». В разговор вступил Пейнтер. Он заговорил в микрофон, соединенный с громкоговорителями, установленными на том этаже. Мэплторп! Мужчина подпрыгнул от неожиданности, но его пистолет остался там же, где был до этого. Повертев головой, он увидел установленную на стене видеокамеру и снова обрел уверенность. На его губах появилась презрительная усмешка. «А, директор! Значит, вы не эвакуировались вместе с остальными своими людьми. Очень хорошо. Тогда давайте закончим с этим побыстрее. Отдайте девочку, и никто больше не пострадает». «Мы уже вывели из строя ваших людей, Мэплторп, и спрятали девочку там, где вам ее ни за что не найти». «Вот как!» Мэпплторп понюхал воздух. «Я вижу, вы активировали систему чрезвычайных действий Сигмы». Пейнтер похолодел. Этот человек раздобыл не только план их базы, но проник значительно глубже. Шон предупреждал его о том, насколько опасен Мэпплторп. Этот подонок раскинул сети повсюду, а сам, подобно черному пауку, устроился посередине своей шпионской паутины. Его вкрадчивые приторные манеры скрывали страшное, безжалостное нутро. «А таймер, как я полагаю, вы установили на 0100», — продолжал Мэпплторп, видимо, желая показать, сколь многое ему известно. «Нам не удалось получить код, чтобы блокировать эту вашу систему, но какое-то внутреннее чувство подсказывает мне, что нам это и не понадобится, хотя бы потому, что мы держим в заложниках 20 человек, 20 ваших людей, мужчин и женщин, у которых, между прочим, за пределами этих стен есть семьи». «Не думаю, что у вас хватит духу убить их собственными руками. Что касается меня...» Негодяй поднял пистолет и приставил его к затылку Шона. «То мне решимости не занимать...» Мэплторп выстрелил. Грохот выстрела оказался слишком большой нагрузкой для микрофонов, и колонки разразились шипением и пронзительным свистом. Шон упал на колени, а потом повалился лицом на пол. Грудь Пейнтера сдавила словно тисками. Не в состоянии дышать, он смотрел на происходящее и не верил собственным глазам. Вопреки реальности, ему казалось, что вот сейчас Шон встанет и даст подонку достойный отпор. Разумеется, этого не случилось. Да и не могло случиться. Мозг Пейнтера охватила ненависть. Столь же жаркое, как и огненное цунами, которое вскоре должно было пронестись по бункеру. Потрясенный жестокостью и бессердечностью этого человека, он не мог произнести ни слова, в отличие от его противника. В динамиках вновь зазвучал голос торпа «Мы идем за девочкой, директор, и никто не сможет нас остановить!»